Глава двенадцатая Я напрягся. Передо мной стояли трое мужиков с явно недобрыми намерениями, одеты бедно, но у каждого топор, а у одного я заметил нож на поясе. Разбойники. Опять. Сколько же их тут расплодилось? И откуда они вообще узнали, что мы тут ходим? — Чего вам? — спросил я. — Идите своей дорогой. — Своей дорогой мы уже идем. Оскалился один из них, самый высокий, с грязной рыжей бородой. — А вы, видать, куда-то не туда забрели. — Мы идем туда, куда нам надо, — вмешался Степан. Он тоже напряжен, но старается держаться молодцом. — А вам советуем идти по-хорошему. «По — По-хорошему, значит? — хмыкнул второй коренастый разбойник с хитрым прищуром. — А что, если мы не хотим по-хорошему? — Тогда проучим, — ответил я, сжимая кулаки. Третий разбойник сделал шаг вперед. «Ну, чего встали, как вкопанные?» — прорычал Рыжий. «Гоните золото!» «А вот тебе и раз!» «Значит, они не просто так тут околачивались. Кто-то их навел Добрыня, или, может, кто-то из Савинова? Или они просто увидели нас?» «О чем толкуете, ребята?» — сказал я. «Мы просто гуляли по лесу». «Не ври». Процедил молчаливый, в его руке блеснул нож. — Мы видели, как вы у реки копались. Ну что ж, как говорил один хороший государственник, если драка неизбежно, начинать надо первыми. — Степан, держись! — крикнул я, бросаясь на Рыжего. Тело вспомнило движение боевых навыков. Удар в челюсть, еще удар в противоход. Рыжий осел на землю, выронив топор. Нокаут. Минус один. Краем глаза я заметил, как Степан, замахнувшись мешком, в котором лежало и наше золото, врезал им по голове молчаливому Тот пошатнулся, но устоял на ногах. Коренастый метнулся ко мне, но я увернулся, бросившись ему под ноги. Противник потерял равновесие и уткнулся лицом в землю. В лучших традициях ММА я провел удушающий прием. Вспомнились несколько видео наших бойцов, да и вежа изрядно добавила понимание правильных действий. А Степан снова схватился с молчаливым. Тот был проворнее, чем казался на первый взгляд, и едва не полоснул Степана ножом. Но парень вовремя отскочил, и лезвие лишь чиркнуло по его одежде. Мой противник обмяк. Отлично, минус два. Я встал и бросился в атаку, теперь уже на Степкиного врага. Обмен ударами... Я чувствую, как кулак врезается во что-то твердое. Боль отдается в плече, но я не останавливаюсь. Еще удар, и коренастый падает, закрывая лицо руками. Степа успевает всадить ногами под ребра. Разбойник взвыл. Вместе со Степой мы скрутили разбойника, связав ему руки веревкой, которую я предусмотрительно снял с его штанов. Рыжие и коренастые лежали без сознания. Мы обыскали их но ничего ценного не нашли. Только у одного в кармане обнаружился небольшой мешочек с спиритом. — Что с ними делать будем? — спросил Степан, тяжело дыша. — Этих двоих не знаю, — сказал я, кивнув на бесчувственные тела. — А вот этого я пнул ногой связанного разбойника. Надо допросить, кто их подослал и зачем. Мы оттащили связанных рыжего и коренастого в кусты подальше от тропинки а последнего разбойника привели в чувство, плеснув ему в лицо водой из речки. «Ну что, Робин Гуд?» — начал я, присаживаясь перед ним на корточке. «Будешь говорить, кто тебя нанял?» Разбойник молчал, злобно глядя на меня. Видно было, что он боится, но говорить не собирается. «Ладно», — сказал я, — «не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Я подтащил бандита к берегу и окунул его в воду с головой. «Поднял. Молчит, но кашляет. Я плеснул ему в лицо водой, потом еще и еще...» разбойник начал кашлять, захлебываясь водой. «Хватит!» — прохрипел он. «Скажу!» «Давно бы так усмехнулся я. Говори!» «Нас нанял...» — он запнулся. «Человек из Савинова. Как его зовут?» — спросил Степан. «Не знаю...» — покачал головой разбойник. — Он не представился. Сказал только, что у вас золото есть и что его надо у вас отобрать. — А как он выглядел? — спросил я. — Старик, — ответил разбойник, — с бородой. И у него еще перстень был на руке с черным камнем. — Перстень с черным камнем. Где-то я уже слышал про это. Кажется, те двое, которых мы поймали на мельнице, тоже говорили про перстень. — Ладно, — сказал я, — допустим, я тебе верю. — А что ты будешь делать, если мы тебя отпустим? — Клянусь Велесом, — залепетал разбойник, — больше не подойду к вам и другим не позволю. Врать он, конечно, не перестал, но в целом я ему верил. Сейчас он был напуган и вряд ли решится снова напасть на нас. По крайней мере, в ближайшее время. Отпустить или забрать их к себе? Кто за ними будет присматривать? И так одного на мельнице держим. — Ладно, — сказал я Степану, — развяжи его. Степан перерезал веревку, и разбойник, потирая затекшие руки, поднялся на ноги. — Иди, — сказал я, — и чтобы я тебя больше не видел. Разбойник кивнул и, не оглядываясь, бросился бежать по тропинке. Вот разбойничье племя, даже про дружков не спросил. — Староста, ты уверен, что надо было отпускать? — спросил Степан. — А что нам с ним делать? — пожал я плечами в березовку вести а что с ним потом делать пусть идет может ты и прав согласился степан двоих оставшихся мы тоже привели в чувство ничего нового они не сказали поэтому подклятвенные заверения разбойников о вечной дружбе мы их отпустили врут конечно Но просто так убивать их не имело смысла, да и не готов я к такому бессмысленному кровопролитию. Вот если еще раз попадутся, то создам пленный стройотряд. Пусть работают на благо села. Пока же мне некем их даже сторожить. Вон, милава за сторожах сидит на мельнице, благо тут разбойник недееспособен пока. Обратно мы шли молча, каждый думал о своем... Меня не покидало ощущение, что мы ввязались во что-то очень опасное. И дело было не только в золоте. Кто-то явно хотел нам помешать. Вернувшись в Березовку, я первым делом отправился к кузнецу. Еще не так поздно, только золотится закат. Нужно было срочно делать лопаты и приниматься за частокол. Я отдал кузнецу все железо, которое я нашел на мельнице, цепи, которыми были скреплены бревна, ведра с металлическими ободами, какие-то ржавые скобы. Как я понял позднее, все это богатство на самом деле было сокровищем. Святослав не поскупился на обеспечение мельницы всем необходимым. Да и с разбойников что-то досталось, ножи и топоры. «Вот», — сказал я, выкладывая все это добро перед кузнецом. «Делай из этого лопаты!» Кузнец, кряжистый мужик, с закопченным лицом удивленно посмотрел на меня. «А что это лопаты?» — переспросил он. «И зачем?» «Надо», — коротко ответил я. «Завтра с утра все село пойдет лес валить. Будем частокол ставить». «А частокол зачем? Есть же уже!» Еще больше удивился кузнец. «Вопрестал! А что? А зачем? Делай уже!» — Для защиты, — сказал я, — от разбойников. Кузнец покачал головой, но спорить не стал. Видно было, что он не очень-то верит в мою затею, но перечить не решается. Я набросал на куске коры чертеж лопаты, объяснил кузнецу, что и как нужно делать. — Ладно, — сказал он, — сделаю тебе лопаты. Только вот железа маловато будет. «Сколько сможешь, столько и делай», — сказал я. «Потом еще найдем». Я благополучно отправился на мельницу, обвыкся я там. Да и сподручнее бандита утихомирить, если посмеет рыпнуться. Перед сном пришли очередные логи отвежи «Что-то я делаю так, раз суточный прирост увеличился». «Тех логи. Суточные лимиты». 82, 68, 75, 60. 285 ОВ. Суточная комиссия. 22, 15, 13, 15. 65 ОВ. 130 умноженное на 2. Итог. Плюс 415 ОВ. 956. Поздравляем. Вам начислено 415 очков влияния. «Ух ты! До тысячи, после которой откроется магазин, всего ничего осталось. Эх, скорее бы!» На следующий день, едва рассвело, я собрал всех жителей Березовки на площади. «Слушайте меня!» — громко сказал я, обращаясь к толпе. «Сегодня мы начинаем строить частокол!» Люди загудели, обсуждая мое заявление. Кто-то был недоволен, кто-то, наоборот, с интересом ждал, что будет дальше. «Зачем нам чистокол?» — раздался чей-то голос из толпы. «Мы же не на войне!» «Чистокол нужен для защиты», — пояснил я, «чтобы никакие разбойники не могли к нам пробраться». «А что? Разве разбойники нападали на Березовку?» — спросил кто-то еще. «Нападали», — сказал я. «И еще нападут, если мы не будем готовы». Вот что за люди? Еще вчера их будоражило то, что печенеги Киев взяли, вроде. А сейчас они говорят, зачем им частокол. Нам нужно защищаться. Поэтому сегодня мы все вместе пойдем в лес и будем валить деревья для частокола. За пару дней управимся. Люди зашевелились, загомонили. У них у всех было свое хозяйство, свои цели и принципы, но ради общего блага нехотя но двинулись в путь. Вот же парадокс. А кто умеет стоять чистокол? Спросил кто-то из толпы. Я умею, ответил я. Вежа подкинет нужное здание. Благо до тысячи ов. Чуть-чуть осталось. И вас научу. А где мы возьмем топоры? Раздался еще один вопрос. «Топоры у нас есть», — сказал я. «А у кого нет, будем давать по очереди». «А мотыги?» — не унимался кто-то. «У кого есть мотыга, молодец. Но мы будем пользоваться лопатами». «Лопаты кузнец делает», — ответил я. «К вечеру будут готовы». Они не совсем поняли, о каких лопатах речь, но после долгих обсуждений и препирательств Мне все-таки удалось убедить людей. Мы отправились в лес, вооружившись топорами. Работа закипела. Мужики валили деревья, обрубали сучья. Женщины и дети помогали, чем могли. К вечеру мы заготовили достаточно бревен, чтобы начать ставить частокол. Вернувшись в село, я первым делом пошел к кузнецу. Лопаты были готовы, штук двадцать, не меньше. Не ахти какое количество, но все же лучше, чем ничего. «Молодец!» — похвалил я кузнеца. «Завтра с утра продолжим работу. Об оплате можешь не волноваться. Потом скажешь, сколько все стоит, я оплачу». «Или у старейшин реквизирую, а то что-то они притихли». Следующие несколько дней мы трудились, не покладая рук. Ставили частокол, рыли ров, укрепляли ворота. Работа была тяжелая, но люди старались. Вежа тем временем подкинула мне информацию о добыче золота. Оказывается, промывка песка в Сити это только один из способов. Есть и другие, более эффективные. Например, можно использовать шлюз — специальное устройство, которое позволяет отделять золото от пустой породы с помощью потока воды. Интересен был один нюанс. Если я уже знал технологию, то Вежа напоминала мне о ней, как это было со шлюзом, о котором, помнится, я где-то читал. А если я просил информацию, о которой ничего не знал, то она сообщала о том, что информация будет доступна при получении доступа на торг. Я решил, что нужно попробовать сделать шлюз. Только вот где взять доски? Опять на мельнице что-то реквизировать? Думаю, Святослав не одобрит. Но ведь мне немного-то и надо. На мельнице ведь были деревянные лотки, по которым текла вода. Вот из них-то я и сделаю шлюз, а новый лоток сделает старик лошкарь. А задача его. Я позвал Степку и объяснил ему принцип работы шлюза. Поначалу он в штыке воспринял весть о том, что от придется что-то отодрать. Потом он, кажется, проникся идеей. «А что?» — сказал он. «Это может сработать». Мы разобрали лотки на мельнице, приспособили их для промывки золота, сделали что-то вроде жёлоба с перегородками. Получилось, конечно, не идеально, но для начала сойдет. Первые же испытания показали, что шлюз работает гораздо эффективнее, чем сито. Золото удавалось добывать в разы больше. Мы со Степаном работали втайне от всех по ночам, когда все спали — Добытое золото прятали в надежном месте на балке мельницы. Это был наш секрет. Наш золотой запас, который должен был помочь Березовке подняться и окрепнуть. Но я понимал, что долго так продолжаться не может. Рано или поздно кто-нибудь узнает про золото, и тогда проблем не оберешься. Нужно было что-то делать. И я, кажется, знал, что именно». Нужно строить дороги и развивать торговлю. Это был единственный способ легализовать, если можно так выразиться, добытое золото и превратить его из тайного сокровища в источник богатства и процветания березовки. Селу, как воздух, нужна была торговля. Не будешь же вечно жить в изоляции, да еще и с золотом, которое непонятно как тратить. Вежа подсказала, что кратчайший путь к процветанию — это дороги, «Мол, строй дороги, налаживай связи с другими селами, и будет тебе счастье». Звучало логично. Строительство частокола вокруг Бересовки, учитывая, что работали почти все жители села, а я использовал знания Вежи для оптимизации процесса, заняло около недели. При этом старый частокол оставили, а новый в два раза выше прежнего. Построили на удалении примерно двух метров от старого. Пространство между ними я засыплю землей и зарва, предварительно укрепляя промежутки балками-соединениями. На то, чтобы выроть ров, уйдет явно больше недели. Поэтому я отложил этот вопрос. Из-за этого вежа не зачла мне постройку частокола. А жаль, зато потом зачтет и частокол, и ров. Я снова собрал народ. «Люди добрые», — начал я. Частокол мы поставили, от разбойников защитились, но сидеть без дела нельзя. Нужно нам с вами дороги строить. Народ загудел. Идея строить дороги никому не понравилась. «Зачем нам дороги?» — послышались выклики из толпы. «К нам и так купцы ездят!» «Ездят, да мало!» — возразил я. «А с дорогами будут ездить чаще. И мы сможем свои товары продавать. Шкуры там, да и мало ли что еще!» — А ты, видать, уже и купцов подговорил, — ехидно спросил Радомир. — Вот и старейшины оживились. — Пока нет, — честно ответил я, — но подговорю. — Ишь ты, какой шустрый! — проворчал Тихомир. — А не боишься, что не получится ничего? — Не боюсь, — твердо сказал я. — Получится. С вашей помощью. Пришлось мне потратить немало времени и сил, чтобы убедить людей... Главным аргументом стало то, что с дорогами Березовка станет богаче. А кто же откажется от богатства? Но не очень это повлияло, пока я не упомянул волю князя Святослава. Нужно срочно зарабатывать авторитет. Почти тысячу набрал. Интересно, что там в магазине есть? Моя бизнес-модель купил теху за сто, заработал триста. Должна сработать, ведь получилось же у Святослава больше полумиллиона ов заработать. Но он наверняка упор делал на военное дело. Хотя идея с мельницами ему ведь понравилась, раз взялся ее осуществлять. Но тут, я думаю, сработало то, что ему нужны были воины. А войны берутся из народа, а народу надо есть. А мельницы в разы увеличат прирост еды. Наверное, такая была идея, но могу и ошибаться. Кстати... Из Киева шли вести одна хуже другой. То говорили, что Киев взяли печенеги, и Святослав не успел спасти город. То говорили, что монархия семья погибла при прорыве из окружения. То сам Святослав погиб. Меня все это напрягало до жути. Не хотелось в это все верить. Это ж какая смута будет. Поэтому я грузил Говорнов работой. Вот и сейчас загружу дорогу Проложим до Переславца. Начали мы с Малого, решили проложить дорогу к ближайшему селу, Савиному, тому самому, с которым у нас были терки из-за рыбных угодий. Я, конечно, понимал, что это рискованно, но удобнее строить через Савиное, а не в обход него. Между Березовкой и Переславцем было именно Савиное. Веша помогала как могла, подсказывала, где лучше прокладывать дорогу, как укреплять склоны, как строить мосты через ручьи. Я и сам, благодаря системе, стал неплохо разбираться в строительстве. Просто вспомнил, читал в свое время, как Леонардо да Винчи предлагал строить мосты. Простая идея, гений. Но стоило коснуться чего-то, что я не знал, например, на какую глубину копать корыто, как я натыкался на сообщение о необходимости доступа в торг. Радовало только, что известняка в окрестности было навалом. Поэтому мы особо не жалели. Получилось откровенно плохо. Сделав два метра такой дороги, я передумал, будем просто расширять старую дорогу и укреплять ее. Работали дружно, мужики валили деревья, корчевали пни, женщины и дети помогали убирать ветки, равнять землю. Дело спорилось. Кстати, наш разбойник шел на поправку, его даже начали приобщать к работе. Ему повезло, что Степа остыл, да и повод был. Главного убийцу он отправил за грань. А этот был всего лишь на стреме. Повезло бедолаге. Звали его, кстати, Мишкой. Да и повадками был похож на Косолапова. Хотелось строить дорогу, мощенную камнем, как в Риме. Но это была работа на годы, поэтому я просто решил укрепить грунтовую дорогу, используя то, что есть под рукой. А под рукой у нас, как удачно выяснилось, имеется известняк. Известняк — это уже кое-что. Не гранит, конечно, но для наших целей сойдет. Значит, план такой. Во-первых, нужно эту самую грунтовую дорогу выровнять. Где ямы засыпать, где бугры срезать. Это понятное дело. Лопаты в руки и вперед. Мужиков на это дело согнать не проблема, уже привыкли. Главное объяснить, что это не просто так, а для их же пользы. «Дальше берем наш известняк. Долбить его, как на щебень, мы, конечно, не будем. Больно муторно. Но и просто так в землю закапывать тоже не вариант. Значит, нужно его, как минимум, на куски покрупнее разбить. Тут уже не до эстетства. На крайний случай, если совсем большие глыбы попадутся, можно и костер вокруг развести, а потом водой полить. Глядишь и треснет. Дедовский способ, но рабочий». Эти куски известняка будем укладывать в особо проблемных местах. Там, где колея постоянно разбивается, где грязь по колено в дождливую погоду. Укладывать плотно, как мозаику, чтобы создать более-менее твердую поверхность. Сверху можно еще песочком присыпать, чтобы щели забить и поверхность выровнять. А еще, подумал я, можно ведь и дренаж простенький сделать. Канавки по бокам дороги прокопать, чтобы вода уходила а не стояло лужами, превращая дорогу в болото. Тут тоже известняк пригодится. Укрепить им стенки канав, чтобы не осыпались. Да, пришлось попотеть. ну по крайней мере, это не такое гиблое дело, как строительство полноценной дороги из щебня. Тут мы, по крайней мере, управились своими силами, не надрывая жилы. Да и результат заметен сразу. Главное — правильно организовать работу, Разбить людей на бригады, распределить задачи. Одни пусть роют канавы, другие таскают камень, третьи укладывают его в клею. Ну, а я буду за всем этим следить, подсказывать, направлять. Вежа опять же поможет, если что. План реальный и, главное, выполнимый, а там, глядишь, когда-нибудь и до настоящей каменной дороги руки дойдут. Но не все было гладко, почти сразу начались проблемы. То инструменты пропадут, то кто-то ночью костры потушит, то бревна, приготовленные для моста, в реку скинет. Сначала я думал, что это случайность, но потом понял, что нам кто-то сознательно мешает. И догадаться, кто именно, было несложно. Люди из Савинова.